Глава третья. Голову берегите! Арматура торчит из потолка. Лучше всего шлемы накинуть. Гриф шел впереди, часто приседая, где на четвереньках, а где и по-пластунски преодолевая невысокий тоннель. Когда-то давно, в совершенно другом мире, это была канализация. Мы ползли уже полчаса, но конца и края этому не видно было. Позади всех скрипел заслуженный гинеколог СССР, товарищ Титан. Рядом с грифом в авангарде шел череп. Он расспрашивал грифа о том, что нас ждет дальше, и старался все запомнить. «До Килдинга далеко? Кластера три вроде. Есть там узкие места. Под землей, где мы сейчас корячимся, аномалии почти не встречаются. На моей памяти в тоннелях никогда не было» но гарантировать, что не появятся, было бы оптимистично. — Так у них там склады? — Да. Но до тех складов еще добраться надо. Мы, например, так и не смогли. Щипали по краям. Захватим десяток другой этих дурачков, пытки-шмытки, туда-сюда, и вроде начинают говорить. Про большой склад, про нолдов-скунсов, про разные непотребства, которые они там творят. Нолды? — И те, и другие. В основном сектанты. От них-то мы и узнали про склады. Там даже бронемашины есть. — Это бы нам пригодилось, череп! — прокряхтел Титан, двигаясь почти ползком. — Вас, говоришь, больше тридцати было, и вы не смогли попасть на их базу? — Да, настоящая крепость. Стены метров по пять высотой, с башнями. На них оборудованы пулеметные гнезда. Отлично простреливается все пространство. Внутри устроено как лабиринт. Очень неудобно. Попал я как-то раз подобный. Противник постоянно у тебя сбоку и к тому же наверху, что впереди неизвестно. Может проход, а может и тупик. Вот и мы также подумали и не сунулись. Могут между стен пускать зараженных. Один из пленных обмолвился. Нолды их снабжают газовыми гранатами, которые временно парализуют зомбаков. Связывают их и в клетку. Рискуют. Некоторые экземпляры их пятиметровую стену перешагнут и не заметят. Таких они не берут. Топтуны максимум, что там может быть. Тоже не подарок. Нам без этих складов дальше не пройти. С сожалением сказал Череп. Там еще будут лабазы. У килдингов и прочих, товарищей. Слушай, а как ты нашел мембрану? Что значит? «Как нашел?» — не понял Гриф. «Ты же первый раз туда шел. Как узнал, где она находится?» — тихо спросил Череп, покосившись за спину. это не секрет вовсе. Сюда года три назад попадать начали. Узнали дорогу за это время?» — сообщил Гриф. «Я почему спрашиваю-то? У Жнеца есть компас, который, как он говорит, указывает прямо на мембрану». Вот мне и интересно стало, как вы туда добирались? Ведь ты про компас ничего мне не сказал. Компас? Какой может быть компас? Иди себе вперед и только... Здесь все кластеры друг за другом растут, как сосиски в связке. Возможно, конечно, что-то есть такое для выяснения направления. Много здесь всякой неведомой херни встречается. Может, у Нолдов нашел. Они известные мастера на подобные штуки. Друг за другом? Интересно, прошептал череп. Долго еще ползти. Почти пришли. Сейчас в полный рост можно будет идти. Дверь наружу была такой же массивной, как и в подвале, наглухо закрывая вход в небольшое помещение. Там мы все собрались еще раз, осмотрели экипировку. Попрощались с Грифом, который тут же полез назад к себе в подземный лагерь. Мы договорились если у нас ничего не получится, вернуться к нему. Чему он только обрадовался и пообещал, что места всем хватит. Но сначала мы все-таки попробуем. — Пойдем тройками, — перед самым выходом сказал Рекс. — Я замыкающий. Со мной Диана и Жнец. В центре пойдут Марго, Горец и Лилит. — Авангард на тебе, Череп. Смотри с Титаном. Немезида вам в помощь. — Йорико в свободном полете. Дистанция 10 метров. Много. Аномалия может прямо под ногами сформироваться. Помнишь, как две машины проехали, а третья сгорела от столба? Тогда пять. Открывай. Череп и горец стояли у двери. По команде они дружно взялись за массивное колесо и повернули его против часовой стрелки. Дверь не спеша стала открываться. Но вдруг получился сильный толчок снаружи, распахнулось, и в овальном проеме показалась кошмарная морда Рубера. Я стояла как раз напротив, и тот не придумал ничего лучшего, как кинуться на меня. Спасло то, что он не рассчитал узость проема, и его прыжок не удался. Или может он думал, что снесет своей тушей метровую бетонную стену. Череп горец и подскочивший к ним Рекс, попытались захлопнуть дверь перед носом у Рубера, но не успели. Тот уже лез плечом вперед. И здесь себя показал юрик, который в момент открывания двери надевал манжеты с клинками. Один взмах, и Руберова лапа отлетела в дальний угол. Он заревел, как торговец на рынке, у которого из-под носа с прилавка сперли товар, и убрался назад на улицу. Дверь пошла на закрытие и мы подумали что успеем перевести дух, но она сорвавшись с петель влетела внутрь, прибив к стене титана к счастью тот успел надеть шлем, и я надеялась что он пережил удар многотонной дверкой по лбу. Мне стало даже интересно кто это так постучался к нам. элитник не заставил себя ждать просунул кошмарную пасть внутрь и внимательно осмотрелся вот кого надо было назвать чужим. Он был просто копией того монстра из одноименного фильма. Большая баклажанная голова с вставной челюстью, длинные лапы с крючковатыми пальцами и длинными когтями. Сильные ноги с выгнутой назад голенью и хвост, которым он постоянно щелкал, как разъяренная кошка. Из пасти, как положено, капала слюна ярко-красного цвета. Скорее всего, кровь. Немезида разрядила в упор чужому целую обойму семь шестьдесят два. Однако эффекта не добилась и получила хлесткий удар лапой. Отлетев на два метра, ударилась головой без шлема об стену и затихла, потеряв сознание. Рекс, оставшись без двери, держал пулемет двумя руками, наведя его на менее защищенные места элитника. Никто, правда, не знал, куда его бить, и Рекс дал короткую очередь по тазу, стараясь попасть в сочленение ноги. Несколько пуль причинили боль чужому. Он резко развернулся и щелкнул маленькой челюстью, выпрыгнувшей из большой на полметра. Дарекса не достал, но и тот перестал стрелять, поспешно отпрыгнув вглубь камеры. Следующий ход был за элитой. Он своим хвостом сбил ног Диану в ответ на ее стрелу с разрывным наконечником. Стрела, пущенная с пяти метров, застряла в грудной клетке монстра, каким-то образом миновав бронированный нагрудник, и взорвалась внутри чужого, вызвав у того и коту. Одновременно со взрывом из пасти и двух отверстий на макушке чужого вырвались оранжевые облачка. Диана отползла от монстра, когда Йорик попытался отрубить ему лапу, защищая лежащую на полу девушку. К моему великому удивлению, Нолдовская сталь скользнула по хитину, не причинив тому особого вреда. Следующие два удара Йорик нанес по голове, тоже впустую. Элитник резко выбросил вперед верхние лапы, отбросив Йорика к стене. «Дело плохо. Это же чистый скребер, раз его не берет Нолдовский танта. Теперь в него стреляли уже все. Нам повезло, что пули почти не рикошетили, иначе мы бы перестреляли сами себя в небольшой бетонной камере. Пули с чавканьем входили в тело чужого, и на этом все. Никаких сдвигов, разве что он потяжелел на несколько килограмм, обзаведясь свинцовым панцирем. Чужой раскрыл пасть и стал щелкать маленькой челюстью, пытаясь дотянуться до кого-нибудь. Маша лапами, как мельница, он прыгал то к одному человеку, то к другому, нанося ощутимые удары. Вот горец вышел из боя, получив два очень глубоких пореза. Диана сидела и не могла встать. Ноги ее выглядели жутко, похоже, двойной открытый перелом. Немезида до сих пор без сознания. Титанка пошится под дверью, но вылезти не может. У Рекса заклинил пулемет. У Лерит, оказывается, открылся дар иллюзиониста. Она сделала две своих копии, которые отвлекали внимание элиты. Чужой яростно долбил по ним, давая другим небольшую передышку, пока, наконец, не понял, что это фуфло, и переключился на саму хозяйку. Она ловко, где прыжками, где перекатами, ушла за дверь, под которой вошкался титан. Элитник плюнул на нее и пошел на черепа и жнеца. Они по очереди огрызались автоматными очередями, как и я. Но мы проигрывали. Долго сдерживать его нам не удастся. В таком темпе мы останемся без патронов. Йорик пытался отрезать элитнику лапу, но все без толку. Я дала команду Йорику бить чужого кулаками по голове. Может, и стряхнет ему в итоге лампочку. И тут он для следующей атаки выбрал меня. Его хвост на конце оканчивался массивным копьем. Он не только бил им наотмашь, но и умел колоть кончиком того самого пресловутого копья. Как я смогла увернуться от двух ударов, до сих пор не представляю. Хвост выбил кучу щебней из стены, пролетев у меня над головой. Судя по силе, он мог нанизать троих таких, как я, и на этом же хвосте их поджарить. Второй удар был направлен в район груди. Мне повезло отклониться в сторону, но третьего не пережить. Именно так я и подумала. Не в силах уйти с траекторией своей смерти, прибегла к крайнему средству. Послала ему мысленный приказ застыть изо -за всех своих маленьких теперь силенок. На грани смерти я вложила в этот приказ все свое желание. Дарнимфы Не был предназначен для такого, но ну, по крайней мере, мне так казалось. Что там положено нимфам, никто ведь толком не знал. Их и так мало, и, ко всему прочему, они молчат о себе. Так вот, приказ на Чужого подействовал. Я не старалась обратить его в свою веру, нахрен он мне не сдался, просто пыталась выжить. Чужой застыл в нелепой позе с отведенным для удара назад хвостом перенеся свой вес на одну нижнюю лапу. Вторая застыла над полом. Вот в таком неустойчивом положении он получил от взлетевшего Йорика двойку в свой баклажан, который служил ему вместо головы. Похоже, разозлилась не я одна. Йорик, если так можно сказать, находился в бешенстве. Удары были настолько сильными, что у чужого треснула башка. Сопротивляться он не мог, находясь под моим приказом, но я чувствовала, что не удержу его дольше тридцати секунд. И тут Йорик нанес такую серию, что Мухаммед Али подавился бы слюной от зависти. Он начисто снес чужому маленькую челюсть язык, которая торчала из большой пасти. Теперь она смотрела влево или вправо, смотря откуда глядеть. Йорик бил одинаково сильно обеими руками. В общем, все рыло, у чужого превратилось в месиво. Он, наконец, очнулся и полетел кубарем к стене. Из лопнувшего черепа хлестала жидкость, к счастью, не растворяя все вокруг. Сам элитник дергал лапками, агонизируя на радость нам. В дверь снова заглянул Рубер без верхней лапы, но, увидев на полу начальника, которого цинично отделал Йорик, в ужасе скрылся назад. За ним поковыляли остальные, злобно рыча. Рекс, наконец справившийся с пулеметом, дал им вдогонку хорошую очередь и, к всеобщей радости, завалил убегающего Рубера без лапы, прострелив ему споровый мешок сзади. Череп осторожно подошел к поверженной элите и произвел несколько контрольных выстрелов в голову. Тело даже не дернулось. Мертв. Тогда... Он достал нож и с помощью жнеца перевернул тяжелого чужого. Вместе они занялись изъятием ценностей из пришельца. Рекс хлопотал вокруг Дианы, колов ей спек, подаренный нам грифом. Ноги у нашей богини охоты оказались сломаны ударом хвоста, который чуть не проткнул меня. Гриф был зажиточным стронгом, пока не пришли мы. У него разжились специальными накладками от нолдов, которые сами собирали конечность по частям, фиксируя ее и, при необходимости, уменьшая хватку. Будучи еще в школе, я сломала руку. Мне наложили гипс, да так туго, что на следующий день я взвыла. Пришлось идти в травму, ослаблять давление в шине. Здесь же все происходило само. Через десять минут под спеком и на Нолдовском гипсе Диана смогла ходить. Немезида к тому времени уже пришла в себя и тупо крутила головой, проверяя, жива ли она. Сильная ссадина на затылке, два перелома ребер от удара лапы чужого, а так вроде все на месте. Титана извлекли из-под двери. У него не было ни одной царапины. Шлем превосходно справился со своей задачей и даже не поцарапался. Я постучала пальцами по стеклу сферы и поводила рукой слева направо, проверяя, нет ли сотрясения. Титан только смеялся. Тоже неплохой результат, как в старом анекдоте. Один мальчик упал с десятого этажа. Все подумали, конец, а он встал, отряхнулся, улыбнулся и побежал. А второй говорит, знаю я этого парня, до сих пор смеется и отряхивается. Вот и Титан тоже, смеется. Остальные вроде обошлись без травм. Только Йорик грустил, что не смог ничего отрубить элитнику. Я внимательно осмотрела панцирь незваного гостя и не заметила даже царапин от ножей. Понятно, что они скользили по крутой поверхности, но чтобы вот так вообще без следа? Неплохие здесь элитники. Марго! Я повернулась, вставая. Немезида стояла с пакетом, в котором перекатывались две жемчужины. Одна красная и одна черная. Из рубера, конечно, жемчуга не было, только параной и горох. — Бери красную, ты нас опять спасла. — Скажешь тоже. Я чуть не обосралась, когда он хвостом своим пронзить меня пытался. Можно сказать, предсмертный крик у меня был. Вот чтобы он сильнее стал, бери и живчиком запей. Она сама поднесла мне фляжку к рту. Руки мои ходили ходуном от избытка адреналина, и я бы ни за что сама не удержала ее. — Угу-гу, здесь твари! Титан наконец снял шлем. Теперь стало понятно, почему он строил мне такие рожи через стекло сферы. У него просто заклинил замок. Может, ну его а, Марго. Сказано в морг, значит в морг. Ответил за меня Рекс. Ствол перегрелся, зараза. Я не заметил, как все засадил в животное. Ну что, как самочувствие? Идем к братьям нашим меньшим, к викингам, к ним. Думаю, сегодня мы больше не встретим элиту. Гриф говорил, что здесь они редкость. Поменьше бы такой редкости. Мы наконец-то выбрались из бетонного подвала и, осторожно, тройками, пошли вперед. Не знаю, как ходили муры, наверняка у них были другие ходы, но мы оказались в трехстах метрах от стен лагеря скандинавов. Засели в полуразрушенном здании. За нашей спиной остались руины поля с ловушками и аномалиями. Практически уже здесь начиналась их территория. Контролировали они ее слабо, если позволяли разгуливать толпам зараженных. Хотя, с другой стороны, что бы они сделали элитнику? Топорами закидали? Или гранатами? Жаль, нельзя было применять их в замкнутом пространстве. Титан с биноклем высматривал каждый сантиметр нашей будущей дороги. Идти придется через викингов. Собственно, мне они никогда не нравились. Высокомерные и холодные. Пора бы их разморозить. Мы вышли с наступлением темноты. Пристегнув шлемы, гуськом выдвинулись к стене лагеря. Замысел был до смешного простой. Дойти до стены, перелезть ее и надавать всем по Все ясно, как грабли. Что здесь придумаешь, когда вот она улица, а вот он, лагерь. Обойти нереально аномалии выжженная земля, руины и прочие неприятности в лице зараженных. Впереди шла тройка, титан, немезида, череп. Позади, в пяти метрах, мы с перевязанным и хромающим горцем и лилит. Последними шли Рекс с Дианой и Жнецом. Между нами были положены пять метров, когда из земли вылезла зловонная жижа и моментально растеклась, перегородив всю улицу. Последняя тройка оказалась отрезанной от нас. — Придется ждать. Когда наблюдал за Кляксой, она обычно исчезала минут через пятнадцать. — Привал, Рекс, ждем! — крикнула ему я. Мы тоже усились в разломе ближайшего здания. Рекс закурил, Диана села на рюкзак, положив его на землю. Жнец решил сделать чаю. И только череп первым заметил опасность, крикнув «Берегись!». Рекс закрутил головой и не заметил, как на него накинули лассо. Одно, а потом и второе. Жнец попытался было схватить ствол, но получил чем-то тяжелым из темноты по лбу. Диана даже не успела встать. Раздался выстрел. Я обернулась. Стреляла Немезида. С колена, стоявшего по ту сторону кляксы здоровущего викинга с лысой татуированной головой. Он только ухмыльнулся. Все пули, выпущенные Немезидой и черепом, просто упали в кляксу, которая протянула их своей грандиозной силой тяготения. Викинги знали об этом, и поэтому не спешили. Рекс, спеленатый как ребенок и привязанный к толстой жерди, Диана с заломленными за спину руками, лежащий без сознания жнец. Всех их быстро погрузили на телегу, в которую были запряжены два викинга, и увезли куда-то на соседнюю улицу. «Здец!»